Глава двадцать У себя Сирена даже не сняла куртку. Она села на один из складных стульев у обеденного столика. Организм требовал дозы алкоголя и лекарств. Однако сначала нужно было разгадать загадку старой Нокии. Сирена ставила батарейку в телефон, но включать его не стала. Можно отнести мобильник Гассера, чтобы полиция отследила того, на чью имя зарегистрирована сим-карта, или последнего владельца. В лесу она собиралась выбросить телефон, но раздумала — Может, он послужит уликой. Впрочем, не исключено, что отдавать его полицейским не лучшая идея. Кто бы ни подбросил ей телефон, он определенно не был ни глуп, ни наивен и ни за что не стал бы рисковать, даря ей улику, способную его разоблачить. «Он знает, что я не пойду к Гассеру», — подумала Сирена. «Но откуда он это знает?» Она попыталась рассуждать, исходя из того, что водитель зеленого «Опеля», преследовавший ее ночью, Это бородач в красной кепке. На сей раз Сирена не видела его даже мельком, но это не имело значения. Она была уверена, что это он. Затем ей вспомнился скрывшийся в тумане силуэт, который она заметила вечером по приезде в Вион. А главное, незваный гость, разгуливавший по апартаментам, пока она парализованно лежала на ковролине. Вероятно, это был один и тот же человек. Похоже, незнакомец стремился наглядно продемонстрировать ей, на что он способен. И что может сделать со мной? сказала она себе. Очевидно, запугивание не сработало, потому что она поспешила сообщить обо всем Гассера, а потом расклеила листовки с его портретом по всему Виону. Но если бы он стремился просто запугать ее, остановить, заставить замолчать или уехать, то подбрасывать ей нокио было бы совершенно бесполезно. Ему что-то от меня нужно. Глядя на выключенный телефон в руках, Сирена осознала, в чем до сих пор ошибалась. У старой Нокии имелось конкретное предназначение. Он хочет, чтобы я ему позвонила, и чтобы я воспользовалась безопасным телефоном, с помощью которого невозможно будет отследить его личность. Так что нести мобильник в полицию бесполезно. Все предосторожности сводились к единственной причине. То, что этот человек собирался и сказать, могло его скомпрометировать. Был только один способ это проверить. Сирена поняла, что пора включить мобильник. Не зная, чего ожидать, она нажала кнопку, которая вернула телефон к жизни, и зашла в журнал входящих вызовов. Она вздрогнула. Все звонки, которые она слышала, когда бежала той ночью по лесу, сделаны с одного номера. Сирена перезвонила на него. Где-то ожил другой телефон. Она чувствовала, как напряжение распространяется от ее руки, держащей Нокию к плечу. Прошло несколько долгих секунд, и, наконец, кто-то снял трубку но не произнес ни слова. «Алло?» — сказала Сирена, надеясь услышать голос. Но слышалось только ровное дыхание. В эту секунду она поняла, что в трубке сейчас дышит незнакомец, который привел ее обратно вион, тот самый, который направлял и подстегивал ее своим молчанием, и подтолкнул ее найти Флору, чтобы она получила подтверждение, что ее дочь еще жива. Авроры в постели не было». Тот, кто снял пожар на видео, тот самый человек, который оставил для нее открытым окно в качестве послания. Сколько раз благодаря ему она представляла, как Аврора улетает с подоконника на своих крыльях феи-бабочки. У бардача в красной кепке еще не было лица, но Сирена чувствовала себя так, будто он оказался прямо перед ней. Теперь она разгадала смысл безмолвных звонков и догадалась, что незнакомец на этот раз ничего не скажет, потому что говорить должна только она. И она наконец поняла какие слова он ожидал услышать с самого начала. «Пятьсот тысяч евро в криптовалюте», — произнесла сирена. «Они будут лежать на офшорном сервере, и ты сможешь вывести их, ведя код». Пояснила она тоном знатока, снова превратившись в холодного и напористого брокера, которым когда-то была. Она была уверена, что ее предложение привлекательно и не желала торговаться. Но сначала должна убедиться, что она еще жива. Сирена выждала несколько секунд. Но время шло, и она испугалась, что все испортила. С другой стороны, подтверждение, которого она потребовала, было необходимым условием. Похититель заведомо должен был это учитывать. Но никакой реакции от него не последовало. Затем безмолвный собеседник повесил трубку. Еще некоторое время Сирена держала телефон возле уха. Просто не могла его отложить. Сердце бешено стучало. Она не знала, как истолковать такой ответ. Что это было? «Да», «Нет», «Или может быть». Единственное, в чем она была уверена, в том, что нужно раздобыть зарядное устройство, чтобы чертов мобильник постоянно оставался включенным.